И он проснулся, сразу же проснулся, и глаза открыл, и совершенно спать перестал.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 Я от этой нервной радости даже на время забыл о той смертельной опасности, которая еще продолжала грозить Косте Малинину. А главное, хоть Костя и проснулся, я все равно продолжал его щекотать. Кто его знает, перестанешь щекотать, а он возьми и опять заснет. «Да ну вас», — сказал Костя Малинин, — «мне и муравьям», отталкивая меня и муравьев от себя. «Расщекотали здесь, ха-ха-ха! А что это там за шум, ха-ха-ха?» И здесь я снова с ужасом вспомнил о том, что грозит моему лучшему другу, и не только вспомнил, но и понял, что, судя по голосам, Зинка с девчонками уже начали окружать наш куст. «Малинин!» — заорал я, — уже минуту сосредоточивайся и начинает превращаться в трутня. «Почему трутня? В какого трутня?» — спросил Костя, сладко потягиваясь, «потому что там Зинка Фокина с юнатками. Они тебя как махаона хотят запрятать в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку. Как в морилку?»